Так восклицающий, сока могучего, бурную пику вырвал из язвы своей из щита Одиссей благородный. Вслед за оружием хлынула кровь, и душа затомилась. Мужи троянские только увидели кровь Одиссея, крикнув друг другу в толпе, на единого все устремились. Он же от них отступал —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 Пока не предстал скоресниться и возниться.